«Господи Иисусе! Уилье Ахен! Уилье Ахен!» «Что они, черт побери, с тобой сделали?» «Мой старый друг Энди...» Голос соответствовал внешности. Он был слабым и дрожащим, как у старика. «Как приятно снова тебя видеть!» Что они с тобой сделали? Что? Ты же сам видишь. Похит... Щеки у старика затряслись, хотя он тщетно пытался улыбнуться. Уговорили меня работать на них. Барнет резко развернулся, но не успел сделать и шага по направлению к мору, как огромные ручища дюбуа схватили его сзади, за руки. Барнат был мощным мужчиной, а ярость придала ему дополнительные силы, но высвободиться из лап этого чудовища он не смог. «Бесполезно, Энди», — печально произнес Ахен. «Бесполезно. Мы бессильны». Прекратил бессмысленную борьбу. Что они с тобой сделали? Тяжело дыша, спросил он в третий раз. Как это произошло? Чьих рук дело? Неожиданно рядом с Ахеном, явно по незаметному сигналу со стороны мор, появился Лопес. Увидев его, Ахен невольно отступил назад и взмахнул рукой, как бы защищая лицо, исказившееся от ужаса. Морро, все еще продолжавший держать его под локоть, с улыбкой посмотрел. Как наивны и неразумны вы, несмотря на весь свой интеллект. Профессор Барнет. Вы же знаете, что существует только два экземпляра чертежей тетушки Сали Те, что сделаны вами вместе с профессором Ахеном И хранятся они в комиссии по атомной энергии Можете не сомневаться, они до сих пор там Следовательно, копии я мог получить только у двух человек И оба сейчас находятся здесь Вы меня понимаете? Барнет все еще дышал с трудом. Знаю профессора Ахена. Знаю его лучше всех. Никто не сможет заставить его работать на себя. Повторяю, никто. Лопес расплылся в неувидающей улыбке. «Может, сеньор Морро, мне стоит в соседней комнате дружески перекинуться парой слов с профессором Барнеттом?» «Думаю, десяти минут хватит». «Согласен. Думаю, будет вполне достаточно, чтобы он понял. Я могу заставить работать на себя любого человека в мире». «Не делайте этого». Ахен был близок к истерике «Ради Бога, Энди, поверьте, Морро!» Он с ужасом и отвращением посмотрел на Лопеса. «Это не человек. Он применяет самые чудовищные, самые невероятные пытки, которые даже в голову не могут прийти ни одному маломазки нормальному человеку. Ради Бога, Энди, не валяйте дурака!» Этот выродок сломает вас, сделает с вами то же самое, что сделал со мной. Теперь я всему верю, — сказал Хелли. И продолжал он, беря за руку Барната, которого выпустил из своих объятий Дюбуа, и, поворачиваясь к Шмидту и Брэмуэлу, верим вам. Сомнений у нас никаких нет. Какой смысл завозить и устанавливать современное оборудование для камуфляжа? Необходимое доказательство мы получили. Господи, Барна, вы не смогли узнать своего старого друга, которого видели в последний раз недель десять назад. Разве это не доказательство? А те шесть специалистов, которые ведут не доказательствовали. Он посмотрел на мор. Наверняка есть и еще. Если эти тетушки Сали подлинные, значит, где-то должен быть готов механизм приведения их в действие. Сделать его можно с помощью часовых, или радиоуправляемых взрывателей. Но вряд ли вы выбрали часовое устройство. Тогда это означало бы, что уже принято окончательное решение, что на вас не похоже. Поэтому я делаю вывод. Вы остановились на последнем. Красно, — произнес Морр. На сей раз вы попали прямо в точку. «Следуйте за мной, господа». Он прошел в небольшую будку, из которой ранее звонил. В одной из стен видна стальная дверь, справа от нее отполированная медная пластинка размером 10 на 6 дюймов. Морро приложил к этой пластинке всю свою ладонь, плотно сжав пальцем.